7 октября Сегодня утром ко мне заходил Штраус, но я не впустил его. Мне хочется побыть одному. Я беру книгу, которой наслаждался всего несколько месяцев назад, и обнаруживаю, что ничего про нее не помню. Странное ощущение. Вспоминаю, как восхищался Мильтоном но когда я взял с полки потерянный рай, то припомнил только Адама, Еву и древо познания. Закрыл глаза и увидел Чарли, себя. Ему шесть или семь лет. Он сидит за столом перед раскрытым учебником. Он учится читать, а мама сидит рядом с ним, рядом со мной. «Повтори!» «Смотри, Джек, смотри, Джек, бежит! Смотри, Джек, смотри!» «Нет, не «смотри, Джек, смотри!», а «смотри, Джек, бежит!» и тычет в слово загрубевшим от стирки пальцем. «Смотри, Джек, смотри, Джек, бежит! Бежи, Джек, смотрит. Нет!» «Ты не стараешься! Повтори, повтори, повтори, повтори!» «Отстань от ребенка! Он тебя боится! Ему нужно учиться! Он слишком ленив!» «Беги, Джек, беги! Беги, Джек, беги! Беги, Джек, беги!» «Просто он усваивает все медленнее, чем остальные дети! Не торопи его!» Он совершенно нормален, только ленив. Я вобью ему в голову все, что нужно. Беги, Джек, беги, беги, Джек, беги, беги, Джек, беги! А потом, подняв глаза от стола, я увидел себя взором Чарли, держащего в руках потерянный рай, и осознал, что стараюсь разорвать обложку книги. Я оторвал одну половину, вырвал несколько страниц и швырнул все вместе в угол, где уже лежали разбитые пластинки. Они лежали там, и белые языки страниц смеялись надо мной, потому что я не мог уразуметь, что они хотели мне сказать. Если бы мне удалось удержать хоть часть того чем я еще владею. Боже, не забирай от меня все».